Глава 34. Если бы люди умели говорить. Ромка пересел к Завидовой. Вот так номер. Я собиралась поставить сумку на стул рядом с ним и вдруг сообразила: парта ведь не наша. Ромка читал книжку и крутил катышки на рукаве свитера. "Ты чего пересел?" спросила я. Мало ли, и старичка велела сдвинуться на парту назад, чтобы освободить для чего-нибудь первые столы. сталы. Ромко вздрогнул, захлопнул книжку и дернул за катышек так, что выскочила длинная черная нитка. Маш, разреши, послышался голос подошедшей сзади Ульяны. Ром, ну как тебе тесты? Она протиснулась на свое место и взяла книжку, которую читал Ромка, пухлую красную, а на ней желтые буквы: тесты по истории для подготовки в вуз. Маш начал Ромка, но Уля перебила его: "У тебя нитка на рукаве осторожно, распустишь весь свитер. Дай-ка я ее закатаю. Погоди, надо вывернуть рукав". Я отвернулась от них, села за свою парту. Уши щипало так, словно по ним провели листком крапивы. Маш, Уля постучала мне в спину. У тебя тоже нитка на спине. Можно я ее заверну? Не надо, резко ответила я, не поворачиваясь. Ты обиделась? спросила Уля. Ромка вернется. Мы обсудим тесты по истории. И Уля была нормальной девчонкой, но сейчас я ее почти ненавидела. Те о чем, Ульяна спросила, я разворачиваясь к ним. Вернее, о ком? О моем соседе, что ли? Не знала, что его зовут Ромка. Крылов и Крылов. Я развернулась и прикрыла уши руками. Все вышло глупо, несправедливо, так по-дурацки. Разве я мечтала быть с Ромкой? Разве я хотела с ним встречаться или даже дружить? Нет, конечно. Но он мог бы сказать: Маша, спасибо за идею. Я решила обратиться за помощью в подготовке к Уле. Она у нас специалист по истории, сама знаешь. Но твоя мысль была гениальна. Разве я обиделась бы? Почему люди не умеют выражать свои мысли? Эта игра в молчанку только все портит. Теперь все выглядит так, будто Уля отбила у меня ромку. Захотелось сбежать от них. Я достала тетрадку, в которой утром решила вести дневник занятий с Даной. Тем для уроков накопилось много, и удержать все в голове было сложно. Пришлось записывать, что и когда мы проходили и что собираемся проходить. Я вывела завтрашнее число и задумалась: мышей следовало отправить на экскурсию. Я принялась записывать слова и выражения, которые нам могли пригодиться: автобус, билеты, горы, посмотрите направо, налево, ступеньки и прочее. А потом вдруг нарисовала пушку, и мои мысли снова скатились кромки. Ромка ждал внизу в гардеробе, на том самом диване, где нашла меня Ольга Сергеевна, который с недавних пор перестал быть моим. Ромка поднялся и зашагал ко мне. Ноги тонкие, а шаги огромные, как у цапли, шагающей по болоту. Дело не в истории, неожиданно подумала я. Он в нее влюбился, в Ульку. Сейчас расскажет, что дело не в истории. Сейчас. "Маш", сказал Ромко, запинаясь. "Мы все еще друзья?" Я отвернулась, помолчала и ответила: "Я часто думаю, зачем нам прошлое. Оно исчезает и все». не следа. А сегодня я поняла, что для дружбы прошлое очень важно. Моменты прошлого должны наслаиваться друг на друга, как лак или краска на картине, и тогда получается шедевр или просто изображение. А у нас нет общего прошлого ромка, нечему наслаиваться. И еще». Прошлое можно скатать в ядра для пушки, не военной, а внутренней пушки. И тогда есть чем выстрелить в настоящее и даже в будущее, а у нас с тобой нечем. Все это я сказала Ромке в своей голове, а вслух произнесла. Ну типа да. Я думал, ты обиделась. Ты чего, крылов? Подколов не понимаешь? Сиди с кем хочешь, релакс. До урока урокы сданной еще оставалось время, но я ушла. Небо заволокло тучами, сыпал то ли мокрый снег, то ли дождь. После эпизода с Ромкой я чувствовала себя жалкой серой молью, которую все пытаются прихлопнуть. Утром я собиралась поговорить с Розой Васильевной и напомнить ей о деньгах за прошлое занятие, но теперь казалось, что она рассмеется мне в лицо. Скажет: "Мы платим за уроки, а не за игры в мышек". Пусть мама позвонит Ирене и объяснит ей, сдалась я. Набрала мамин номер. Занята. А потом и вовсе недоступно. Схожу к ней на работу, решила я, глянув на небо. Может, еще и покормит. В животе бурчало, а все из-за ромки, торчит в школе, сыч, не пройти к автомату с вафлями, не проехать. В торговом центре меня ждал неприятный сюрприз. Мамин отдел был закрыт, свет погашен. Что случилось? Может, она отошла пообедать или в Сбербанк напротив оплатить счета? Машук раздался за спиной низкий голос Тёти Люси, и я тяжело вздохнула. Ее только не хватало. Сейчас начнется. А чего мы тут делаем такие красивые и прочие? Накрашена тетя Люся была так, будто собиралась выступать в цирке. Бирюзовые веки, нарочитые кудри, прав был папа. Учительницу русского и литературы в Люсе съела эта нахрапистая тетка с грубым голосом. И чего мы тут делаем такие красивые, спросила тётя Люся, спрыгивая с крутящейся табуретки. Аньки-то нету. А где она? Испугалась я, уехала к Гусе вашему. Заболел он, с температурой под сорок. Бабуля ей твоя позвонила. Катю в мытище послали магазин проверять. А бабуля одна боится с ним сидеть. Под сорок все таки А ты тут чего вообще? Мне не хотелось говорить с тётей Люсией, от чего-то она мне была противна. Может, не она сама, а запах ее духов, тяжелый, как дух от старых штор. Меня и так подташнивало от голода, а еще этот ужасный запах Есть, хочешь? Жизнерадостно спросила тётя Люся и широким жестом показала на конторку, которая пряталась под витриной с колготками. На ней стояла тарелка с бутербродами: два с колбасой, два с сыром и еще какие-то зеленые овощи. Я сглотнула слюну и заставила себя покачать головой. А ты ж теперь как в том журнале питаешься, вспомнила тётя Люся. Йогурт и банан и чего? Хватает до вечера? Вообще-то нет, призналась я, имея в виду, что мы с мамой не следуем больше советам этого журнала. Но тетя Люся истолковала мои слова по-своему. Не хватает? А чего тогда отказываешься? Садись, ешь, давай, быстро-быстро, ну, не отпущу, пока не съешь. Тоже мне вежливая нашлась. Да я в твои годы мила все подряд. Растущий организм, давай, давай лопай и фасольку не забудь. Она усадила меня на табуретку и практически сунула в рот бутерброд с колбасой. Сама же устроилась напротив, облокотившись на витрину с колготками. Как работа твоя? Анёк рассказывает, гордиться, — мол, преподает дочка, нормально платят-то. Иногда вообще не платят, буркнула я зачем-то. Как это, сплеснула руками тетя Люся. Да если б мне не платили, я бы тут и секунды не просидела. Миленький мой, такое нельзя спускать. Такое означает, что ты себя не уважаешь. Мама говорила, что вы учитель, начала я изпод лобья глядя на нее, В прошлом учитель литературы, Вот скажите, писатели они что, за деньги писали? Классики вот наши. Бывало же так, что они творчеством бесплатно занимались. Я думала, она рассмеется, это ж творчество, или рассердится, что я ворошу ее прошлое. Но она опустила голову, поправила упаковку с белыми детскими колготками, которые какой-то покупатель небрежно бросил на прилавок, а потом лукаво глянула на меня и спросила: "Толстого, знаешь, Льва Николаевича?" Я фыркнула. Так вот, он однажды даме на вокзале то ли сумку, то ли чемодан к поезду поднес. Она его перепутала с носильщиком. Он ведь просто одевался. В общем, дама ему 2 гривны дала, а потом пришла на какое-то собрание и видит, выступает, да еще и по-французски этот ее мужичок. Оказалось, великий русский писатель. Дама после собрания едва не падая в обморок подошла извиняться. А он ей: "Ничего, я честно заработал, а вы честно заплатили". Я слабо улыбнулась. "Фасоль ешь", строго сказала тетя Люся. "Я себе еще куплю внизу в кулинарии. В общем, миленький мой, за честную работу деньги надо всегда брать. Даже писатели так делали. Кстати, еще вспомнила про Дюма. Он же трех мушкетеров" для журнала писал. Ему платили за каждую строчку. Вот он и старался побольше строчек сделать, но покороче. Поэтому у него слуги мушкетеров так и разговаривали: "Да, сэр. Нет, сэр". Тут уж я засмеялась. Классные истории, тетлюсь. А вы не обидитесь, если спрошу: вы обратно не мечтаете вернуться на учительскую работу? Тётя Люся ответила, но не сразу. Поправила еще одни колготки, черные с красными ромбами, поменяла местами ценники на шерстяных носках, свисавших с веревки, натянутой над витриной, будто их вывесили для просушки. "Учителю нужно много думать", наконец сказала она. «Все время держать в голове учеников, задачи, цели. Нужно этим дышать. Вдыхаешь материал и выдыхаешь учеников". А у меня мама заболела, когда я в Москву приехала, и я ни о чем думать больше не могла. Знаешь, как-то сразу стало ясно, скоро наше с ней время кончится, то время, когда мы вместе. Поэтому я ее в Москву перевезла к докторам, а сама сюда устроилась. Хорошая работа, голову не грузит. Сидишь да сидишь себе. Я замерла, боясь спросить, как мама-то, а если плохо? И мамусик заходит. Усмехнулась тетя Люся, когда себя чувствует нормально. Поругать меня, что мол, уважаемой учительницей у нас в городе была, а тут обслуживающий персонал ничего, пусть ругает. Мне даже нравится. Вот еще деньжат накоплю, повезу ее в Германию на осмотр. У меня знакомая есть, может, нас в палату недорогую устроить. Я поднялась со стула. Мне пора было к Дане. Взяла пластиковую тарелку, спросила нерешительно: "Куда выбросить?" "Давай сюда", засмеялась тётя Люся и выхватила тарелку. "Тоже мне барыня, я их мою, между прочим". "Простите", промямлила я, "и спасибо большое". "Шуруй, шуруй, и про деньги своей работодательницы скажи, нечего бояться. Был бы Антон Павлович жив, высмеял бы тебя в каком-нибудь фельетоне". Машук протяжно позвала она меня, сложив руки рупором, когда я уже ступила на эскалатор. В древности писателям вроде Гомера вином и мясом платили. Баранины у них попроси, хорошее мясо, дорогое.